Глава 2. Поколение единства. Империя единства. Ромея, Константинополь, малый императорский дворец. Кабинет местоблестительницы. 8 января 1937 года. Ольга смотрела на город. Отгремели рождественские торжества. Конечно, народ продолжал гулять, но пик официального празднования был вчера. Да, вчера они с Машей отстояли торжественную церковную службу в соборе Святой Софии. Миша был в Москве, Саша где-то в разъездах, Мика терпеливо грустила на острове. Остальным тоже было не до церемонии и прочего протокола. В общем, пришлось им с Машей отдуваться вдвоем. Если кому интересно, то отстоять несколько часов службы в церкви в полном красоты платье – это еще то удовольствие. Одни всякие драгоценности, сколько весят. Так что той же Мике нечего делать на официальном богослужении, ограничилась домашним храмом на острове. Но Маша отстояла всю службу во всей императорской тяжелой красе. Иногда у Ольги возникало ощущение, что жена Миши просто семижильная. Конечно, это было не так, но все равно Маша молодец. Ольга вздохнула и вернулась к своему рабочему столу. Доклады, отчеты, сообщения, донесения много-много бумаг. Привычная рутина. 20 лет она на этом посту. Ну, почти 20. Но что меняют какие-то паршивые полгода? Очередной доклад. Отчет технической инспекции о сейсмоустойчивости зданий в Константинополе. Много слов, цифр, муторных таблиц и веселых графиков. Типа сколько процентов сложится домов при землетрясении такой-то силы. И прогнозируемое количество погибших и пострадавших. Блаж? Отнюдь. Малую Азию сам город трясло регулярно. Пусть и не со страшной силой, но в истории случалось всякое. Опять же, готовность императорской службы спасения к подобным катаклизмам, протоколы ЧС, готовность больниц и прочих служб, временная мобилизация персонала и задействование войск в преодолении последствий бедствия. Или бедствий. Случается и такое. Текст Валерии Бабкиной. Шотландия, Эдинбург, Эдинбургский замок, 8 января 1937 года. Кажется, что еще вчера гремели праздничные салюты, случились Рождество, Новый год, а потом и мой день рождения. День рождения королевы Шотландии замкнул вереницу зимних праздников в моем богоизбранном королевстве. Правда, для меня все они были рабочими мероприятиями, на которых я, разумеется, ни минуты не отдыхала, да и не праздновал ничего на самом деле. Но что мое девичье сердце особенно согрело, это шотландская любовь к праздничным огням. 20 век, а до сих пор культурные нити традиций в поклонении Солнцу прослеживаются в каждом местном празднике, превращаясь в чарующий калейдоскоп огней, дарующий юной королеве в новом доме особый уют и очарование. Однако праздники быстро закончились и сменились рабочими буднями. Неожиданно как? Пока непривычно сидеть за своим письменным столом в кабинете во дворце, как и слушать отчеты канцлера Флоры Маклауд, не молодой уже женщины, о том, что происходит в моем маленьком королевстве. Но дела не ждут. Тем более не ждут, пока я повзрослею. Да, у меня полно министров и прочих сановников, но... Ваше Величество, 1 марта парламент должен принять государственный бюджет на этот год. Правительство пытается сверстать бюджет таким образом, чтобы максимально уменьшить дефицитную часть. Однако дефицит слишком огромен. Финансы королевства крайне расстроены. Британский фунт быстро обесценивается из-за инфляции. Введенный в обращение шотландский фунт, подкрепленный стабилизационным фондом 100 миллионов золотых солидов, предоставленных единством, позволил нам хоть как-то перезапустить экономику. Но прежние хозяйственные связи разрушены, наблюдается сильное падение деловой активности. Крупные торговцы придерживают товар на складах. Банк Шотландии, Министерство финансов и Комитет по королевским налогам и сборам Делают все возможное, но пока покрыть дефицит бюджета не представляется возможным. Киваю. Да, не очень-то радуют такие новости. Шотландия стала независимой, но, по сути, нам пока еще очень далеко до самостоятельного государства. Да, деньги-деньги. Вот так и становишься бережливой шотландкой. И ведь не придешь к маме с папой с фразой «Дайте денег доченьке любимой, ей на полцарства булавок не хватает». Живите посредством, королева. «Леди Флора, что мы можем сделать в такой ситуации?» Канцлер, конечно же, ожидал этот вопрос. «Моя королева, без внешних заимствований и инвестиций на данный момент мы решительно не обойдемся. Британский рынок по понятным причинам для нас потерян. В США тоже все очень непросто в этом плане, так что нам пока там не дадут ничего. Германия и Франция сейчас точно не до того, чтобы вкладывать средства в Шотландию. Остается только единство и Рим. В принципе, у нас уже есть целый список желающих инвестировать свои капиталы в Шотландию под гарантии правительству Единства и Италии, но вздыхаю и невольно договариваю за нее. Но, конечно же, нам придется предоставлять таким фирмам очень льготные условия, на которые при обычных обстоятельствах мы бы никогда не согласились. Флора Маклауд согласно кивает и продолжает. Также есть запросы на выкуп прав на всякого рода концессии. Отдельно помечу, что единство готово рассмотреть вопрос об уплате за аренду военных баз на 5 лет вперед. Еще ваш царственный отец выражал интерес к аренде нескольких шотландских островов на 99 лет. Но такой вопрос я бы рекомендовал вынести на парламентские дебаты. Слишком уж щекотливая тема. Могут возникнуть сложности политического плана. Госпожа канцлер, я согласен с вашими рекомендациями. Флора Маклауд продолжала свой доклад, а я слушала, чувствуя, как тяжело корона давит на мою юную голову, особенно вне приемов. А вот так, по-простому. Без церемоний. Что ж, в теории мы можем себя прокормить, но логистика внутри страны пока еще не отлажена. Если будет хороший урожай в следующем году, то цены на продовольствие стабилизируются на каком-то уровне. Про упадутый речь быть не может. Однако сделать стратегические запасы продуктов ни в этом году, ни в следующем мы, скорее всего, не сможем. Нужно вкладывать просто огромные деньги, где их взять-то, в модернизацию сельского хозяйства, в закупку удобрений и прочего. Если вложиться в рыбный флот и консервные заводы, то в принципе как-то сможем наладить экспорт рыбной продукции. Однако на рыбных плавниках далеко не уплывешь. Сплошное гадство. Радую, что у нас все более-менее в порядке хотя бы с судостроением, текстильной промышленностью, производством того же скотча. Но, опять-таки, это пока малая часть экономики. В общем, без папы пока никак. Природных ископаемых у нас не так много. Даже текущие предприятия зависят от поставок. Нам нужно дешевое сырье, чтобы производить высококачественные товары и продавать в другие страны. А это снова развитие современных производств, налажение торговых связей, логистика и много-много чего еще. И все это требует денег, денег и снова денег. Уже чувствую, когда же текущие кредиты папе и Сашки будут давить на меня всю оставшуюся жизнь. А мы еще даже к новой мировой войне не начали всерьез готовиться. А ведь никуда не денемся. Под конец дня я шла в свои апартаменты, словно выжатый лимон, настолько погрузившись в тяжелые, совершенно безрадостные мысли, что не сразу заметила свою подругу и соседку по общежитию в Звездном. Машка тоже потихоньку готовилась к своим обязанностям фрейлины, Так что ее, как и Дашу, я тоже взяла в рабочую поездку. «Ваше Величество, вы уже выбрали место?» — тихо-тихо спросила она меня, когда мы вошли в мои апартаменты. «Ты о чем?» — не сразу поняла я. Смутившись, Машка сделала шаг ко мне и еле слышно сказала. «Ну, как встречу с вашим женихом организовать в Звездном? Нужно выбрать место». «Криво улыбаюсь, еще и об этом надо думать». Хочется просто зарыться лицом в ладони и тихо начать выть, как воют волки на луну. Мало мне проблем с управлением страной. Мало и того, что нужно экстерном сдавать все предметы на оценку «отлично», выше всяких похвал, потому что королева Шотландии не может себе позволить оценки ниже. Еще я должна учить гэльский, шотландский узнавать свою страну и править ею, на минуточку, пока я на учебе. К Еще и жених. И где? В звездном городке? Папа скоро издаст указ, чтобы юношу зачислили в университет. А у меня даже в Шотландии мысли путались, и хотелось просто трусливо сбежать, когда мы на официальных мероприятиях случайно встречались взглядами. Как я буду с ним жить в одном студгородке? Стрельбище на первый раз никак нельзя, так что лучше выбирай столовую. Тихо шепчет мне Машка и заговорщицки кивает. Так все сразу поймут, что он твой, и не будут к нему руки загребущие протягивать. По крайней мере, лишний раз. Он же красавчик, мало ли. Ах да, точно. Я еще должна интересовать жениха больше, чем другие барышни в Звездном. Официальное замужество — это одно, а всяк в роду возможные шашни на стороне. Вот зачем мне это все на мою бедную голову? Кошмар. Королева, блин. Брррр. Аж кричать хочется от того, как они все на меня давят. Графики, встречи, аудиенции, разрешенные запрещенные темы для бесед, место и время. Деньги, опять же. Брр. Ладно, пусть будет столовая, сквозь зубы соглашаюсь я. И не дожидаясь новых советов от неопытной, но заботливой Машки, ухожу к себе в спальню, где меня никто до завтра не будет беспокоить. На кровати уже моя каракошечка важно развалилась на моем плюшевом медведе. Стыдно, но мне до сих пор спокойнее с ними обоими путешествовать и спать. Медок, шоколадка, тихо обращаюсь я к своим товарищам. Я же совсем справлюсь, да? Плюшевый медок, как всегда, тепло улыбался, а каракошечка неожиданно повернула на меня голову и посмотрела примерно так, как обычно меня смотрит мама, если я начинаю хандрить. «Ну да, шоколадка, какой смысл задавать глупые вопросы? Работать надо, не ждать, что по головушке погладят». Кошечка грациозно перевернулась на спину и довольно посмотрела на меня, чтобы я тоже присоединился к их вечеринке с ждущим уже меня на столике чаем, сладостями и книжками. «Ты, как всегда, умеешь убеждать», — кивнула я. Кошачья усмешка. «Мяу». Империя единства. Россия, Москва, Большой Императорский Кремлевский дворец. Андреевский зал. 20 января 1937 года. Ее императорское величество, императрица-кисариса Мария Викторовна! В тронный зал выходит Маша. Она, как всегда, великолепна. Сотни вспышек слились в сплошное световое шоу. Императрица гордо поднялась по ступеням к своему трону. Обернувшись к тысячам присутствующих, она замерла в торжественном ожидании. «Его императорское величество Кесарь, наследник престола Всероссийского и всея единства Александр Михайлович и ее величество Кесариса Мария Борисовна!» Саша с Микой последовали примеру императрицы и заняли свои места у тронных кресел. Что ж, у нас теперь четыре трона в Андреевском зале. Когда-нибудь Мика станет новой императрицей. Пусть привыкают. И подданные тоже пусть привыкают. Да и весь мир до кучи. Его императорское величество император Рима Виктор Эммануил III и ее императорское величество императрица Елена Римская. Тесть с тещей занимают места у своих кресел. Гостевых, разумеется. Пусть и очень вип-кресел. Я бы даже сказал вип в Кубе. Императорский ВИП, прям скажем. Впрочем, они там будут не одни сегодня. Сегодня весьма знатная тусовка у нас. Его императорское величество император Франции Генрих VI Орлеанский и ее императорское величество императрица Виктория Михайловна. Дочка с зятем встали рядом с римским семейством. Разумеется, никто присесть не пробовал. Протокол с. «Ее королевское величество, королева Елизабет I шотландская!» Ализа уже освоилась со своим августейшим статусом. Уже вовсе не выглядит замученным зверьком в золотой клетке. Привыкает девочка. Молодец. Дальше последовали прочие высокие гости. Монархи союзных держав со своими вторыми половинами, монархи стран Нордического союза, монархи дружественных стран, сыновья Михаила и Георгия с супругами, Сестры Ольга и Ксения, ну и так далее. Великие князья, княгини и княжны. Светлейшие, министры и сановники, самые важные, титулованные и именитые. Остальные удостойные приглашения уже давно в зале, без пафоса оглашения. Каждому свое место. Здесь вам не звездный. И, наконец, приближается наш выход. торжественный. «Его императорское величество, кайзер Великогерманского рейха и король Пруссии!» Луи, Фердинанд, Виктор, Эдуард, Альберт, Михаил, Губерт, Прусский. И уж совершенно торжественные. Его императорское всесвятейшество и величие, император Август Михаил Александрович и ее императорская царственность Мария Михайловна. Выходим с дочерью в зал и, не поднимаясь по тронным ступеням, останавливаемся, обернувшись к огромному великолепию главного зала России. Когда-то я так уже выходил. Вернее, выходил так я уже не в первый раз, но вот тогда с Машей это был первый раз. Самый ли волнительный? Возможно. Трудно сравнивать. Луис стоит рядом. Провозглашаю. Ваше Величество и Высочество, члены русской императорской фамилии, дворяне империи, генералы, адмиралы, офицеры русской армии и флота, все мои верные подданные приглашенные высокие иностранные гости – Настоящим официально объявляю о торжественной церемонии помолвки между ее императорской царственностью царевной Марией Михайловной и его императорским величеством кайзером Великогерманского рейха Людвигом V Немецким. Вкладываю ладошечку дочери в ладонь ее будущего мужа. Тот целует ей руку, взяв с поднесенной подушечки перстень и, опустившись на одно колено, надевает его на палец Маси. Сотни вспышек фотоаппаратов, кино и телекамеры. Тысячи приглашенных глаз, удостоенных честью лицезреть. Мася берет свое кольцо с той же подушечки и под все тот же слитный световой хор вспышек, надевает его на палец своего, как я надеюсь, благоверного. Дальше идут торжественные формальности и прочие благоглупости. Мы с Машей, Сашей и Микой занимаем наши троны. Остальные, кто удостоен чести сидеть при священных особах, также рассаживаются, остальные остаются торжественно стоять и радоваться. Как известно, все свиньи равны, но некоторые свиньи все равно равнее. Империя Единства, Россия, Москва, Кремль, Дворец Империи, Кабинет Его Всевеличия. 20 января 1937 года. Что ж, официальная помолвка состоялась. Мася теперь уже совершенно однозначно невеста Казера. Что это меняет? Все. И ничего. Все совершенно очевидно и абсолютно непонятно. Поменялось все, даже в мелочах. Например, что, например? Тру виски. Как же я устал. Отречение Вилли три 3 было ожидаемым и неожиданным. Врачи поймали его в минуты просветления, и он осознанно подписал отречение. Законно ли это было? Фиг знает. Мировая история полна сомнительных, неоспоримых фактов. Главное, что германские элиты в основной своей массе согласились. В основной своей массе. Конечно, мало кому нравилась ситуация, когда в высшей власти хаос и дезорганизация, и главное неопределенность. Итак, Вильгельм III отрекся в пользу сына. Людвиг V стал новым кайзером, а ее императорская царственность стала невестой кайзера. Если кто думает, что все в жизни просто, он сильно ошибается, даже глубоко. «Все только начинается. Печенкой чувствую». Текст Валерии Бабкиной. Шотландия, Эдинбург, Эдинбургский замок, 24 января 1937 года. Флора Маклауд закончила свой очередной доклад и удалилась. Следом за ней на аудиенцию прибыл советник Никитин, и снова началось вот все то же самое, только в этот раз со стороны культуры и информации. Завоевание умов и сердец народа тоже недешево стоит. «Королева, дайте денег!» Тем более завтра грандиознейший праздник, день рождения национальной легенды, поэта Роберта Бернса. Шотландцы привыкли отмечать с размахом, и желательно грандиозно, как говорится, хлеба и зрелищ. «Все старо как мир. Королева, дайте денег. Надо что-то делать, что-то такое, чтобы Шотландия смогла вернуть все вложенные в нее средства и не переступила через порог долгов, которые мы не сможем отдать. А тут еще и папа Давича пошутил». Мол, как смотрит молодая королева на присоединение к своим владениям Канадской Новой Шотландии? Империя Единства. Россия, Москва, Кремль, Дворец Империи, Кабинет Его Всевеличия. 28 января 1937 года. Господи, за что мне это все? Не трогал же никого. И вновь посыпались мелочи. Рига не подходит под церемонию празднования венчания. Слишком неоднозначные ассоциации в Германии. Ого. Нехрен было обстреливать город химическими снарядами. Но тут уж ничего не попишешь. Берлин не хочет омрачать церемонию. Понимаю. Но, блин, сами же. Ладно, проехали. Ничего тут уже не сделать. Думать нужно было раньше. Раньше. А когда раньше? Там. Где-то и когда-то. И вновь. Ладно. Вновь тру виски. Идея с церемониями в Кёнигсберге и с торжественным въездом в Берлин под сдам шикарная. Но обеспечение безопасности вызывает вопросы. Я все понимаю, но, блин. Только потому, что там моя любимая дочь, я этим занимаюсь. Как же хочется всех идиотов банально задушить. Верите? А я себе верю. Убил бы всех. Империя Единства. Россия. Лифлянская губерния. Рига. 2 февраля 1937 года. День рождения Масси. 16 лет. Вроде подумаешь события, день рождения дочери, но не так все просто. День рождения, Рига, Луи весь такой из себя, официальные поздравления будущей невесте, подарки, грандиозная праздничная программа. Мася, судя по всему, в полном восторге. Она так долго ждала этого дня и завтрашнего и послезавтрашнего. Ну, дай-то бог, как говорится, совет да любовь или как там говорят в таких случаях, в добрый путь. А пока просто днюху дочки. Просто, смешно право слово, празднование сегодня было просто грандиозным, спасибо Маше. Мы, конечно же, тоже надарили подарков, в том числе и таких, которые не стыдно будет взять с собой в Германию в качестве приданого. Одна диадема чего и сколько стоит? Страшно сказать. Вспомнилась та диадема, которую я преподнес 1 июня 1917 года моей будущей невесте. Тоже был день рождения и тоже 16 лет. Ей. Диадема, которая так напоминала корону, императорскую. Юная принцесса и представить себе, не могла, какого масштаба будет эта корона. терра единства. Я же обещал любимой бросить к ее ногам весь мир, не так ли? И разве имеет значение то, что это обещание просто соответствует моим собственным планам и взглядам на жизнь? Маша часто вспоминала тот вечер и о том, как она любовалась диадемой в зеркале, мечтая о короне и о счастливом браке с далеким русским императором. «Любил ли я тогда уже Иоланду?» «Вряд ли. Ведь я ее вживую никогда не видел на тот момент. Как-то не пересекались мы на светских тусовках. Мелкая она тогда была, когда еще были такие тусовки, до Великой войны. Да и вряд ли мой прадед мог бы смотреть на юную девочку-принцессу, как на будущую свою невесту, При живой то графине Брасовой. Так что сегодня отъезд, поезд на Кёник, завтра венчание, моя дочь выходит замуж». Этот брак так долго готовился и с таким трудом. Я счастлив? Не знаю. Нет никаких сил быть счастливым, никаких чувств и эмоций, просто опустошение. Как же я устал. Маша все понимает и просто молча обнимает меня, обхватив сзади мои плечи. Эх, Маша, Маша, что бы я без тебя делал? Как ни странно, но династические браки в державных интересах тоже могут быть счастливыми. Надеюсь, что Мася будет счастлива, как и все мои дети. А моя хандра пройдет. Любимая женщина изгонит всякую хандру. Чай не в первый раз. Великогерманский рейх. Пруссия. Кёнигсберг. Церковь Королевского замка. 3 февраля 1937 года. Кайзер Людвиг V торжественно вел к алтарю свою невесту. Мася вся светилась от гордости, счастья и всего того, что чувствует девушка, выходя замуж. Тем более, что императорская свадьба – это очень нерядовое мероприятие. И она его так ждала. Вообще, мне потребовалось много усилий и времени на то, чтобы уговорить будущего зятя провести свою коронацию совсем шиком. Восточным шиком, если угодно. Все дело в том, что несколько поколений монархов Пруссии не морочили с коронацией голову ни себе, ни людям. Мол, не будем тратить деньги на всякую фигню. Достаточно королевской присяги. Кстати, многие, почти все, тут путают некоторые нюансы. Присягу монарх не приносит, он и так помазанник Божий, присягу он принимает от армии, сословий и всех верных подданных. В принципе, определенная логика в этом была. Я вот тоже был императором с первой секунды подписания высочайшего манифеста о восхождении на престол Всероссийский. А короновался только через полгода почти. Некий вообще короновался через пару лет своего царствования, пышно и со всем мыслимым размахом. Куда менее скромно, чем короновался я. Но у меня шла Великая война и было не до показной роскоши. Но я короновался. И в Москве, и после в Константинополе. И лично возложил императорскую корону на голову Маши. Как потом возложил корону кесаря на челу Александра, а сам сын короновал свою супругу Мику короной кесарисы. Да, празднество стоит денег. Тем более празднество такого рода размаха. Но монархия, тем более империя, это традиция. В том числе восторг и гордость подданных. Спросить у князя Суворина, что значит чувство сопричастности среди народа. Тем более, что церемония была очень скромной. Шла война, Германия лежала в руинах и было совсем не до роскоши. И этот аргумент часто звучал в возражениях Луи, мол, народ не поймет. Но были и мои аргументы. Именно потому, что война, потому что разруха, но подданным нужна надежда, ощущение, что рейх не только не погиб, но наоборот он бурно возрождается что на их глазах рождается новая эпоха в истории Германии, Великой Германии, ради которой стоит терпеть и бороться. К тому же перед глазами у немцев были трансляции всякого рода коронаций в странах Новоримского Союза. Даже коронация Лизы, корона Шотландии, была обставлена пусть и скромно, но с должным державным пафосом. Впрочем, там и не могло быть по-другому. Слишком долго страна ждала независимости и соответствующего суверенитета, в том числе и внешних его атрибутов. Маша едва заметно толкнула меня в бок. «Миша, стесняйся. Твоя дочь выходит замуж, а ты тут опять в мысли своей погрузился. Прояви хоть немного радости. Люди же смотрят». Киваю. «Прости. Улыбаемся Машем». Укоризненный шепот. «Если уж ты плевать хотел на мнение зрителей, то прояви уважение хотя бы к собственной дочери. Любимой дочери, насколько я помню». «Да, пора выныривать в реальность. Маша права, как, впрочем, и всегда». Мася тем временем стояла у алтаря, и местный батюшка совершал обряд венчания. Что ж, в отличие от Лизы, которой не понадобилось менять конфессию, Масе пришлось принимать лютеранство. Да, как пелся в известном мультике про летучий корабль, в царских семьях уж таков порядок древний, по расчету нужно замуж выходить. Нам все время нужно думать о престоле, исполняя волю батюшки-царя. Впрочем, судя по Масе, она вполне довольна жизнью, Это я тут занят старческим брюзжанием. Маша тут опять права». Улыбаемся и машем. Венчальная корона сменяется короной императорской. Луи, как и положено, собственноручно венчает на царство свою молодую жену. Мася опускается на колени перед мужем. «Обряд. Корона возложена на голову моей дочери. Очередная корона в нашу августейшую семью?» «И да, и нет. Это ее корона. Личная». Семья, конечно, это святое, но и не стоит забывать, что у Маси теперь своя собственная личная семья. И, так сказать, собственная жилплощадь, независимая от родителей. Та же Маша, приехав в Россию, практически сразу перестала быть принцессой Италии. Так что... Миша, я тебя покусаю. Просыпайся. Сколько можно? Пошли поздравлять молодых. Великогерманский рейх. Пруссия императорский поезд 4 февраля 1937 года. Мася сладко потянулась в постели. Пусть брачная ночь была не совсем такой, как ей грезилось, без дворцов и прочей роскоши, но и вагон императорского поезда был весьма неплох. Нет, был хорошо, во всех смыслах, очень. Романтический ужин не менее романтическая ночь. А теперь вот молодой муж будет новобрачную жену собственноручно приготовленным кофе и круассанами. Почему-то вспомнился рассказ мамы о пробуждении там, в Марфино, утро после венчания, кофе и круассаны. Мася усмехнулась, принимая кофе и сладости на складной столик. Да, все, как тогда у мамы с папой. Луи знал? Или это просто совпадение? Какая разница? Луи целует жену. Я тебя люблю. Счастливый кивок. И Я тебя. Великогерманский рейх. Пруссия. Берлин 4 февраля 1937 года. Берлин производил на массе очень тягостное впечатление. Очень много разрушений. Иногда целые кварталы являлись собой лишь полуразрушенные островы прежних величественных зданий. Что уж говорить о районах, которые подверглись химической бомбардировке, а таких районов было немало. Понятно, что трупы на улицах не валялись, Да и вообще столицу постарались привести в порядок к приезду кайзера, кайзерин и их высоких гостей. Господи, сколько же предстоит работы. Мася хозяйским взглядом осматривал Берлин. Да, теперь это ее город, ее столица. Она кайзерин. Вдоль дороги стояли восторженные берлинцы. Флаги, приветствия, музыка. И надежда. Надежда на новую жизнь и на то, что весь этот военный ужас вскоре закончится. Не факт, что берлинцы отдают себе отчет в том, что главным гарантом безопасности сегодня является присутствие в Берлине императора и императрицы единства. Убить монарха давно уже не является неким табу, но вот покушение на папу и маму это очень рискованно и очень дорого. Тем более, что прикрывают Берлин сегодня бесчисленные батареи ПВО, в том числе многочисленные русские, и целые истребительные дивизии в небе над германской столицей. И много ли не обороны неба от далекого моря и до самого Берлина? Молодая Кайзерин приветствовала жителей столицы. Царственной лучезарной улыбки. Уж этому-то мама ее научила просто великолепно. Господи, какой же контраст между сладостью императорского поезда и страшной прозой столицы воюющей страны. Текст Виталия Сергеева. Телеграфное агентство России Ромеи. ТАРР. 10 февраля 1937 года Наши корреспонденты сообщают, что в Дели снова сорвалось заседание Согласительной комиссии Сената, Раджи Сабхи и Народной палаты, Лок Сабхи, парламента Индийского союза. Достичь соглашения о новой конституции так и не удалось. Раджии твердо отстаивают свои суверенные права и готовы подкрепить их реальной военной силой на стороне Индийского национального конгресса большинство в Народной палате и палатах большинства провинций, а также широкие народные массы, которые неоднократно, уже после провозглашения в декабре прошлого года Народной палаты независимости, выходили на улицы. Напомним читателям, что Лок Сабха приняла декларацию о независимости Индийского союза 23 декабря 1936 года, за несколько часов до оглашения генерал-губернатором, и вице-королем Британской Индии Виктором Александром Джоном Хоупом, вторым маркизом Элин Литгоу, акта о суверенном королевстве Индии в Содружестве наций. Декларация Народной палаты не была завизирована палатой Раджей, но встретила широкое одобрение простого населения государств Индии. Акт императора Индии Иоанна III Верхняя палата поддержала, хоть и не единодушно. Дабы сохранить национальный мир в преддверии независимости – Руководители палаты генерал-губернатор Хоуп договорились о создании Согласительной комиссии. На следующий день после создания Согласительной комиссии крестник королевы Виктории Виктор Хоуп был смещен со своих постов Регенским советом Британской империи. Его решением посты короля и генерал-губернатора Индии разделялись. Королевским местоблюстителем Индии был назначен принц Альберт Герцог-Йоркский. Ввиду его занятости на посту генерал-капитана британских сил в Европе, вся полнота королевской власти была временно возложена в Индии на назначенную новым генерал-губернатором командующего индийской армией генерала сэра Арчибальда Парсиваля Уэйвелла. Получивший королевское недоверие за затягивание оглашения акта о королевстве Индии, ненадежный шотландец Хоуп в начале января с семьей через королевство Кашмир выехал в Россию. Новому губернатору удалось решительно не допустить пока массового насилия. Арчибальд Уэйвел известен в России тем, что он в 1916-1918 годах был британским военным атташе при штабе русской кавказской армии. Империя единства. Ромея. Константинополь. Министерство информации. 18 февраля 1937 года. Князь Суворин задумчиво тер лоб. Да, в воздухе ощутимо пахло большой войной. Не этими мелкими смешными конфликтами типа Испании или битвы за Англию. Нет, куда более масштабными, страшными, чудовищными. Сколько у них осталось времени на все про все, этого не знает никто. Возможно, этого не знает даже государь. А ведь задача Министерства информации вовсе не в том, чтобы просто поддерживать требуемый уровень патриотизма и восторг масс. Вовсе нет. Хотя и это тоже. Но не это главное. Народное образование играет решающую роль в войне. Когда Прусаки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем газета За границей июль 1866 года. Фраза, часто ошибочно приписываемая Бисмарку, сказана Оскаром Пешелем: Ни князь Суворин, ни сам государь-император не спорили с этим утверждением. Образование и воспитание крайне важны для создания нового поколения патриотов. Но и средства массовой информации тут вовсе не лишние, мягко говоря. Мраморное море. Остров Христа. Дворец. Кабинет Кисарисы, 23 февраля 1937 года. Мик изучал очередную сводку, поступившую из бескрайних недр ведомств императрицы Марии. Не то чтобы дело было срочным, но Кисариса старалась себя занять каким-то делом, дабы хоть немного отвлечься от мысли о том ужасе, который ее ожидал в ближайшие дни. Нет, она очень хотела, чтобы все разрешилось, но ведь говорят, что это очень больно, тем более в ее ситуации. Впрочем, свекровь же как-то прошла через это, а сейчас и медицина лучше и вообще. Но страшно, боязно как. Саша прислал шифрограмму, что уже вылетает на остров. Скорее бы. Доктора говорят, что еще дня 3-4. Завтра прибудут свекр со свекровью. Хотели прилететь родители из Праги, но Мика была против. Нечего тут устраивать ажиотаж, а знает царственную мать, тут еще то будет светопреставление. Нет, это как раз тот случай, когда родители, стоящие за дверью, куда хуже, чем родители, которые находятся за тысячу километров. Ей же бояться нечего, правда ведь? В любом случае, на острове лучшая в мире медицина. Мраморное море. Остров Христа. Дворец. 23 февраля 1937 года. И остров загудел, словно тот растревоженный улей. Как и всегда, все ожидаемо и очень неожиданно. Не тот случай, когда нужно заранее искать крайних. Крайних-то найдут очень быстро. Если не дай бог вдруг что, то вся надежда только на то, что государь-император окажется первым в части принятия карательных решений. Потому как если первым до них доберется кесарь Александр, то... Империя Единства. Ромея. Константинополь. Конная ферма князей Островых. 23 февраля 1937 года. Я наклонился и вдруг поцеловал Машу. Горячо так? Счастливо? Императрица вскинула брови. С чего такие нежности? Что случилось? Усмехаюсь. Протягиваю бланк шифрограммы, который привез ускакавший фельдъегер. Жена пробежала взглядом текст, взвизгнула, словно гимназистка, и пришпорила лошадь, оглашая округу победным кличем. Мне, конечно же, не оставалось ничего другого, как устремить своего коня ей вслед. Но Машу было трудно догнать, она неслась по лугу, выкрикивая «Да! Да! Слава тебе, Господи! Да! Пресвятая Богородица! Да! Спасибо!» Империя Единства. Россия. Западнее Царицыно. 23 февраля 1937 года. Александр до белых костяшек вцепился в подлокотники кресла самолета. Господи боже, все хорошо, слава богу, микродела. дела, все благополучно. Господи, как он счастлив! Он отец, отец, и у него теперь есть наследница и сын. Конечно, врачи заранее говорили о том, что будет двойня. В конце концов, сам Саша и Вика тоже были близнецами. Так что ничего удивительного тут не было. Наверное. Они с Микой немало времени выбирали имена. Не был известен пол будущих детей. Аппараты УЗИ все еще несовершенны. Не была известна очередность их появления на свет. Но теперь-то Саша не сомневался. Его детей будут звать Мария и Андрей. Мария в честь Пресвятой Богородицы, их мамы, бабушки и прабабушки, а сына в честь Андрея Первозванного, который крестил Русь. Да будет так. Текст Виталия Сергеева. Имперское единство Российской Империи Екатеринославской губернии Юзовка 23 февраля 1937 года. Ленька! Не успевший еще переодеться первоклажка, визжа стремглав, проскочил весь коридор и повисла на шее брата. Сбытый курнос и старший урядник подхватил егазу и расплылся в счастливой улыбке. «Радка, Радочка, как же ты подросла-то?» — прижимая сестру, удивился вошедший. Чуть присев, он поставил чемодан. «Ой, братка, мамки-то нет, я сейчас тебе борщ подогрею», вспомню, что на сегодня за старшую, оторвавшись от брата, сказала Рада. «А батя? На работе?» — спросил тот. «Дома он, в ночную ему», — ответила сестра. «Какого лесогона струей занесло?» — раздался из дальней комнаты заспанный недовольный голос. «Ой!» Прикрыв рот, пискнул ягоза. Разбудили. «Это я, бать!» — ответил Леонид. «Ленька!» — удивился тот. В дальней спальне заскрипела кровать, и после небольшой паузы твердые шаги босых ног заскрипели по паркету. Скинув солдатский сидр, служивый оправил шинели, сдвинув фуражку слегка в бок, вытянулся в струнку. В коридор ввалился энергичный, невысокий, начинающий лысеть мужичок. Сразу было ясно, в кого пошел сын. Кроме возраста, двух мужчин различало на первый взгляд разве что родинки у левого крылоноса старшего. «Товарищ член Шахтком, урядник 4-й гвардейской танковой бригады Леонид Хрущев прибыл по случаю недельного отпуска за отличие в службе», — отчеканил служивый. «Молодец! Герой прямо!» — с гордостью ответил отец. «Что ж не предупредил? А то мать твоя в Екатеринослав заседать в губернском собрании укатила. Глядя на сына, Хрущев еще раз подумал, что повезло ему с Ефросиньей. И сама умница, и дети вон какие. И даже его чуть не силком в техникуме отучило. То, что сама вон в депутатках, а он все мастер, так не беда. Он в профсоюзе человек авторитетный, а зарабатывает не меньше городоначальника. Леонид опустил руку и чуть расслабился. Так сам бать не знал, просто удачно оказия подрулила. Чуть разводя руки, ответил боец. — Ну, здравствуй, сын. Подошедший Никита Хрущев крепко обнял сына. — Скидай сапоги, мыться за стол. Я-то точно не усну, а то и позвоню сейчас, подменюсь. Я в этом месяце и так на две упряжки больше график выдал. Леонид разулся, повесил на вешалку шинели, положил на тумбу фуражку с гвардейской кокардой, обрамленным овалом лучами звездой Богородицы. Забрал чемодан с сидора мимо и прошел в свою комнату. С его ухода ничего не изменилось. Как и не уходил. Он поставил поклажу, снял гимнастерку и в тельнике пошел в помывочную. Железный титан почти остыл, но солдату все вода, что теплее снега. Отец успел умыться раньше его и, сменив халат на порты и вышиванку, помогал дочери на кухне. — О, видно молодца! — отец оценил налившиеся мышцы, одетого уже в футболку сына. — Не жмет? — Есть мальца, — смущенно ответил сын. — Ничего, зато все девки твои будут. А за одежи можешь в армейский кунсты Альберс сходить. Пока ты служил, дотянулись и до нашей юзовки со своим универсамом немцы, — резюмировал отец. — Сядай, танкист. Тебе как, Виналь или покрепче наливочки? — Ой, бать, я же к такому случаю подарок привез. Не успев сесть, выпалил Леонид и снова мчался в комнату. — Во! — гордо поставил он, вернувшись за стол, квартовую бутылку кремовой жидкости. — Виски! — удивился Никит Сергеевич. Так вот ты где шалопай все время был. Конспиратор. Все писал на Мурмане, да на севере. Сын смутился. Нельзя было писать, что в Шотландии служил в Глазго, объяснил он. Да я понимаю, секретка. Отец махнул рукой и закрыл тему. Пивал я этот виски в Ньюкасле, когда плавал туда по просоюзной линии. Или не это? Никита Сергеевич взял треугольную бутылку в руки, одел очки. Гранц. Горько, нам, как тамшняя жизнь разглядывая заморский сосуд, протянул он. Вот хорошо, что мы с матерью в восемнадцатом ни туда, ни в Мексику не уехали. Правильно я тогда тести социалиста не послушал. Жили бы сейчас справедливо да бедно, уж точно не в четырехкомнатной квартире, а то бы вообще в бараках, как шахтеры в Ньюкасле летом, как Господь отвел, подумал Никита. Не знаю, бать, сознался Хрущев-младший. Что, не пил? Не, комбат не советовал. Сделал честные глаза Леонид. — Да ладно, не ври, не заругай. Ты большой уже, — сменил гнев на милость Никита. — А комбат-то у вас что, интеллигентик? Эту белорукую публику Никита особо не любил. Звал их иногда славцом и покрепче. Ну, рад к рядом, слышать ей такой нече. У Леонида отлегло. — И правда, что это он? Батя Суров, конечно, но справедлив. Да и... — Не, комбат у нас свой, рабочий, из Екатеринослава. Тезка мой, капитан Леонид Ильич Брежнев, — уже спокойно ответил сын. «О как, Из рабочих! Хорошее время живем! Освобождение!» Подняв палец, заметил Хрущев-старший. «Так не он ли тебе, как земляку, выправил поездку эту?» «Он, батька!» — подтвердил Леонид. «За то, что машину в порядке держал, и мы первые вошли в глазгу эту». «Орел! Только за мной эту! Эту не повторяй! Мам заругают!» Шутя сказал отец. «Я полынь шотландскую пить не хочу, оставлю для дружков. Давай лучше нашего канабаса. Вот радочка борщец под него разогрела». Тут снова раздался радостный визг, и восьмилетняя рада влетела в столовую. «Папа, Ленька, царица Мария двойню родила!» Двое мужчин удивленно посмотрели на юную вестницу. «По телевизору сказали!» Никита потянулся к висевшему над столом радио и включил его. Роды прошли успешно. И царица Мария, и новорожденная цесаревна Мария и царевич Андрей чувствуют себя хорошо. Неслось из репродуктора. «Радость какая! За это не грех и по коньяку!» — сказал Никита Сергеевич. — Радко, принеси-ка корки из холодильника и мороженое себе возьми. Радостная дочка унеслась в кладовую. — Удачно эта младшая царица на мытаре Моисея родила. Считай, неделю пей и ешь без этих поповских ограничений. И государь выход дал от души. Теперь считай, если отгулами, то неделя к отпуску, — наливая семилетнего Шустовского, выговаривал Никита. — Бери, сын, чего застыл. А ведь, похоже, девка первая родилась, бать. — сказал слегка ошалелый Ленька. — Так это же хорошо! В нашей стране лучшими доселе были именно бабье царствования! — с какой-то степенной радостью сказал старящий Хрущев. — Счастливые времена у вас будут, сын, в нашем великом единстве! Телеграфное агентство РОССИИ РОМЕИ ТАРР 23 февраля 1937 года ТАРР высочайшего уполномочен, торжественно заявить. Сегодня, 23 февраля 1937 года, на острове Христа благополучно разрешилась от бремени Ее Величество Кесариса Мария Борисовна, подарив его Императорскому Величеству Кесарю Александру Михайловичу и всей нашей благословенной империи двух детей наследницу Цесаревну Марию Александровну и царевича Андрея Александровича. Августейшая семья счастливо сообщит всем верным подданным, что новорожденные здоровы а кисариса Мария Борисовна легко перенесла роды. В связи с рождением наследницы цесаревны Марии Александровны и царевича Андрея Александровича, его императорское всесвятейшество и величие государь-император Август Михаил Александрович высочайше повелел служить во всех храмах империи благодарственный молебен за здоровье новорожденных и их августейшей матери кесарисы Марии Борисовны, а также объявить 23 февраля государственным праздником. В ознаменование прибавления в августейшей семье Государь-император Август повелел также объявить предстоящие 24, 25 и 26 февраля выходными днями с проведением массовых торжеств и гуляний. Мраморное море, остров Христа, медицинский центр. 23 февраля 1937 года. Саша бережно сжимал руку счастливой молодой матери. Вопреки официальным заявлениям, роды прошли совсем непросто, и Мика была очень слаба и очень бледна. Но, даст бог, все обойдется. Во всяком случае, все островные медицинские светила горячо заверили Кесаре, что кризис миновал, и роженица скоро поправится. Разумеется, его отец с матерью сейчас держат все на контроле, так что обеспокоенный, взволнованный, но счастливый молодой папаша мог смотреть на свою жену влюбленными глазами, а шалело повторяя раз за разом лишь одно слово «Спасибо». — Спасибо, спасибо. Римская империя. Рим. чайная сало, дата Бабингтонс. 26 февраля 1937 года. — Рада вас вновь видеть, сеньора Доллинс. Я ознакомилась с вашим финансовым отчетом и перспективными планами. — Скажу прямо. Результаты выше всяческих похвал. — Кивок. Благодарю вас, княгиня. Наталья емец Сорватская усмехнулась. Однако, как мне кажется, направлению влияния на молодые умы наша медиагруппа уделяет недостаточно внимания. Она сказала «наше» вполне справедливо, ведь медиагруппа с гвардой Феминили финансировалась империей, точнее формально Министерством информации князя Суворина. А если уж совсем формально, то лично княгине Емец-Орватской как частным владельцем. Потому она и могла позволить себе некоторый менторский тон в этой достаточно благожелательной беседе. Идет война. И, судя по всему, война эта продлится еще пару-тройку лет. Война — это всегда потрясение и слом общественного устройства. И наибольшим образом этот слом влияет на самую неустойчивую часть — на молодежь и подростков. Есть мнение, что влияние на новое поколение нужно усилить всеми возможными способами. Долин скивнула. Она за 20 лет уже усвоила, что оборот есть мнение означает прямой и безусловный приказ. Текст Валерии Бабкиной. Империя единства. Россия, Московская губерния, Звездный, Звездный лицей, 2 марта 1937 года. Будильник на столе неприятно зазвенел, уведомляя, что пора откладывать книги по экономической географии Шотландии и идти навстречу. В коридорах общежития для девочек и стенах корпуса общей столовой, как всегда, многолюдно в обеденное время. А я иду в форме лицеистки с косой на плече и физически чувствую, как с любопытством меня рассматривают все учащиеся Звездного лицея и универа. Еще бы! Жених мой приехал, я лечу к нему на первую встречу вне спасительного гнета протокола. И даже не знаю, что мне проще – выиграть битву или набраться смелости встретиться со своим спутником жизни среди студентов и лицеистов. Они не приближенные к королевой дворцовых, порядков в нет, а вот равенство и свобода действий есть. И в таком контексте очень страшно звучит как-то слово «жених» пока неофициальный, но в целом политическое решение принято окончательно. Как вдруг меня кто-то решительно окликнул, выдергивая из моих мыслей. «Ваше Величество!» — расплылась в протяжных улыбках моя святая троица одноклассников, встретив меня в коридоре на пути в столовую. «Нет-нет, господа, величие Шотландии пока только появляется», — покачал головой один из мальчишек, присматриваясь ко мне словно к экспонату. Да, из-за неожиданно быстро появившихся у меня женственных холмов и стремительно круглеющих бедер, шуточки в мою сторону всего за одну зиму кардинально изменились. «Мне кажется, Шотландии ничего более великого и не светит», с видом знатока произнес третий. «Надо же, вы с книжками в руках!» — притворно изумилась я. «А я думал, что для вас знание, как святая вода для упырей». Юноши хмыкнули и уже собирались что-то ответить едкое, когда в словесную атаку неожиданно вступила возникшая из ниоткуда Машка. И исчезнет, пока не придушила. Судя по ярости в ее глазах, она готова даже с кулаками наброситься, лишь бы никто не мешал ей со мной поговорить. Напомню, что вчера я на татами завалила каждого из вас, и сегодня вполне могу что-нибудь и сломать случайно. Я невольно рассмеялся, вспоминая, как она вчера ткнула их лицом в пол и заставила трусливо постучать. Ну и как с такой свитой встречаться с краснеющим женихом из консервативной Шотландии? Святая Троица, важно закатив глаза, удалилась, а моя фрейлина быстро затараторила. Я была в деканате, захватила твое расписание до срочной сдачи экзаменов за 9 класс. Шумно выдохнула Машка и развела руками. График, конечно, близок к слову ад, но что поделать, оставлю в коридоре на тумбочке у нас в квартире. Я благодарно кивнула. В сравнении с моим вопросом, где взять денег на целую страну без непосильных кредитов, это вообще не проблема. Но Машка упрямо продолжал возвращать мою царственную голову обратно на землю грешную. И если честно, если бы не она, я бы могла, мягко говоря, съехать по оценкам со своими государственными делами и обязанностями. — Лиз, нам надо бы сходить к Падловичу сегодня, — продолжала Машка. — Нужно поговорить насчет того, как бы побыстрее сдать все. На девятом курсе больше 15 часов только на экзамен для допуска к полигону за каждое полугодие обучения, не говорю уже о часах занятий, которые тоже надо отработать. Да, полигон – штука непростая и не быстрая. Это целый комплекс предметов по физической подготовке, боевым искусствам, навыкам владения разными видами оружия, технике ведения боя, работе в группах, выполнению командных заданий и тому подобное. В общем, на эти предметы уходит уйма моего драгоценного времени. И творческие предметы надо бы порезать, добавляю я и с надеждой на нее смотрю. Ты не слышала, может, какой-то очередной конкурс у нас планируется, где за экзамен автомат можно получить? Ага, конечно, планируется. Но когда тебе тогда сдавать алгебру белой смерти, — возмутилась Машка, — ты едва держишься в графике. Вот, блин, опять про нее забыла. Раньше я любила алгебру, и даже Белатриса Джавановна казалась оправданно строгой. Но когда поняла, что это никак не помогает решению проблем с деньгами в Шотландии, потихоньку начала забрасывать ее. Надеюсь, не поэтому в моей стране такое финансовое положение. Я сдам на выше всяких похвал, — пообещала я сама себе. Маш, будь другом, если увидишь что-то про конкурс, захвати к нам домой пару листочков. Ладно, пойду поищу условия. Вдруг и правда часики в сутках освободим, — быстро закивала Машка, пропуская меня вперед. Давай, удачи. Подойдя к боковому входу в столовую, я невольно набрала полную грудь воздуха и решительно двинулась к дальнему столу у окошка. Стараюсь не показывать, как же дрожат у меня колени из-за того, что Ридан уже меня ждет. Он сидит лицом к главному входу в столовую, но я решила, что если подойти к нему незаметно со спины, то больше шансов, что из-за волнения я не опозорюсь перед тысячами пар глаз звездного какой-нибудь неловкой глупостью. «Здравствуйте», — негромко обратилась я, остановившись у своего места с другой стороны стола. Однако, стоило мне его увидеть на расстоянии обеденного стола, как я едва не открыла рот от изумления. Да и он тоже, судя по тому, как резко вскочил со стула, и как же сильно округлились у него глаза. Вот этот крепкий молодой человек 18 лет, с четким профилем в очках усатых, в смысле без очков, а с серьезным, мужественным лицом и усами. и что, и есть мой жених? Он же в январе был значительно попроще, а этот, этот слишком хорош. Хотелось взвыть от панических мыслей, что я с таким буду делать. Мне учиться надо, не мешать всем ему глазки строить, когда у меня нет на него времени. Словно не верю тому, что это я, Ридан почти шепнул, сказал. Здравствуйте, Ваше Величество. Молодой мужчина принялся ошарашенно рассматривать меня с ног до головы, настолько сосредоточенно, что это было на грани хамства в мою царственную сторону. Что он пытается увидеть? Мою покруглевшую фигуру все и так хорошо видно. — А в лицо ты зачем мне так смотришь? Пытаешься понять, насколько королева Шотландии была миловиднее? — Так это было во дворце. Там у меня целая армия мастеров красоты. А тут? — А тут требование к девочкам ходить в форме, без косметики и с косами. — Ваше Величество. — А это точно вы? — изумленно спросил он меня. — В январе вы были не такой взрослой. — Ага. А когда мне исполнится пятнадцать, судя по его взгляду, я буду выглядеть на все сорок. Мои щеки вспыхнули от смущения и возмущения одновременно. По столовой разнесся тихий смешок, и, едва подавив желание убежать, я вымученно улыбнулась и села за стол. Здесь ко мне так не обращаются. Холодно и тихо исправила я его. Отчего-то теперь ели, сдерживающий непонятную мне улыбку Риден слегка кивнул и тоже сел за стол. — Приятного аппетита, — с трудом спокойно сказала я, беря ложку. Судя по тому, как хихикнули девушки за соседними столами, прозвучало это, мягко говоря, рисковато. «Приятного аппетита, Ваше!» Спохватившись, Риден слегка подался вперед, а я невольно отодвинулась. «Простите, а как правильно к вам обращаться?» «По имени», — мрачно сказала я. «Приятного аппетита, элизабет От чего Отчего-то очень довольно повторил он. Нехорошо, когда королева хочет отвести взгляд, но и видеть, как он на меня неотрывно смотрит, было просто невыносимо. Краснеет так, что даже лоб у него покрывается испариной и все равно нагло пялится, не моргая. Как добрались? Решила я следовать протоколу и тут же начала первой есть. Ридден, ваше путешествие было утомительным? К счастью, он догадался, что пора бы взять себя в руки и больше не позорить меня своим существованием. Благодарю. Я хорошо добрался и... Еще больше краснее он неожиданно прошептал. Я очень рад встрече с вами, Элизабет. Вы так изменились. Хотя вы и до этого были хороши, но сейчас вы стали еще прекраснее. Хочется расплыться в смущенной улыбке от мысли, что я ему понравилась. Но чувствуя взгляды всех вокруг, позволяю себе лишь слегка улыбнуться и посмотреть на него в ответ. Я милостиво за этот комплимент прощу то, как он нагло на меня смотрел вначале. Возможно, он залюбовался своей королевой. Пару минут мы смущенно молча обедали, как вдруг к нам подошли очень крепкие ребята из университета. С такими лицами им бы в службе безопасности работать на допросах, а не в университете учиться. Я мрачно посмотрел на незваных гостей. И что выпускнику Сашке Быку от меня нужно в столовой? Мне сказали, что какой-то шотландец сумел побить мой рекорд в стрельбе. Недобр начал Быка, выразительно посмотрел на Ридана. Судя по акценту и обществу, это ты, верно? Неожиданно резко встав рядом со столом, Риден холодно оценил парня напротив. «Да, жених комплекции быку явно уступает. Вероятный навыками раз в пять точно. А с кем я имею честь разговаривать? Надо же, какой у него уверенный, даже дерзкий может быть тон. А со мной два слова четко сказать не может». Александр Быков благосклонно кивнул парень, протягивая раскрытую ладонь. «Риден Крайтон». Кивнув, мужчины пожали друг другу руки. «Прошу прощения, что мешаю вашему обеду, но я по весьма неотложному делу», — продолжил бык. Я выразительно на него посмотрела. «Но звезды — это не Шотландия, здесь правил поведения со августейшими особами как-то нет. Вежливый, радуйся». «Скоро будут соревнования по выполнению спецоперации на полигоне. Как командир отряда я собираю команду», — спокойно продолжил бык. «Мне нужно два стрелка, а ты, Риден, к тому же имеешь подготовку в военном колледже. Хочу предложить участие». «Я согласен», — твердо и решительно заявил Риден. А я удивленно смотрел на жениха. В мужском обществе он кардинально отличался от моего. Уверенный, дерзкий, словно ему слово не так скажи, по физиономии даст, не раздумывая. «А ты, Лиза?» Бык неожиданно выразительно посмотрел на меня. А я, не веря такой удаче сократить часы на экзамены, внимательно начала слушать его предложение. Мне нужен стрелок маленькой комплекции для особого задания с флагом. Всем командам разрешили взять кого-то из лицея. А у тебя, ли из-за максимальная сложность на экзаменах и оценки выше всех похвал. Не хотелось бы отдавать кому-то такой ценный кадр. Есть. Я едва не выдала своей радости желанием просто поаплодировать всем своим оценкам. Ну, хоть какой-то плюс, что я хорошо училась. К тому же я слышал, что тебе нужно выиграть экстерном время на обучение, а мне нужны баллы за соревнования для успешного выпуска из университета и поступления на службу империи. Да, соревнования — это самый лучший способ быстро сдать экзамены и освободить время для моей ненаглядной Шотландии. Вытащив из папки листочки, Бэк решительно протянул каждому из нас условия участия в соревнованиях и бонусы в зависимости от результата. А я готова была закрыть глаза от удовольствия и смаковать каждый часик, который мне списывали лишь за одно участие. Драгоценные сотни. А уж за победу! Это же сколько времени я смогу посвятить государственным делам уже в этом полугодии!» «Я согласна», — твердо заявила я. «Я этот флаг хоть из-под земли достану». Выразив нам самую глубочайшую признательность, Сашка пригласил нас на тренировку через полчаса и ушел. А Риден неожиданно побледнел и в панике замотал головой. «Элизабет, вам не стоит в таком участвовать», — еле слышно и взволнованно сказал он. «Вы же девушка. Ладно, я. Если с вами что-то случится, что тогда будет в Шотландии?» Вначале хотелось злиться из-за его тона, но видя искреннее беспокойство, беспокойства невольно я слегка виноват улыбнулась жениху. Но «Ну, я не такая неженка, как привычные ему леди в Шотландии». Придется ему с первого дня это понять, принять и не мешать. «Ридден, мне все равно это нужно сдать. Экзамен по полигону не исчезнет ни для девушек, ни для юношей. Разница лишь в том, сколько уйдет на это времени, которое я могу посвятить своей стране». «Но вы же августейшая особа!» — почти выкрикнул он. «Здесь?» — «Нет», — стальным тоном ответил я. «И я, и вы — ученики. Мы находимся со всеми в равных условиях, но требования к нам значительно строже. Потому что, когда мы покинем эти стены, наша жизнь будет значительно сложнее». Некоторое время он молчал, а после с душевной болью, словно переступая через себя, спросил. «Сколько часов вам даст победа в соревнованиях?» «Очень много. Тогда разрешите вас прикрывать, пока вы будете выполнять задание с флагом. Я хорошо стреляю и сниму всех стрелков». «Благодарю. Вы мне очень поможете», — благосклонно киваю. «А сейчас простите, мне пора идти». «Конечно, конечно», — закивал он, машинально вставая из-за стола следом за мной. Не глядя больше на расстроенного молодого человека, я быстро вышла из столовой, где тут же столкнулась с Машкой с горящими глазами. «Я нашла творческий конкурс, чтобы ты перекрыла еще пять предметов!» «Рассказывай». Она протянула мне листовку, которую я уже неделю наблюдала на всех афишах. «Необычные музыкальные таланты», — почти простонала я. «Тут даже если петь, играть и на углях танцевать никого не удивишь». Зато сколько часов выигрыш на посещении занятий девятого курса? Прочитав, сколько плюшек можно получить, если это сделать, я расстроенно покачала головой. Нет у меня времени искать гениальные идеи в музыке. Как вдруг за спиной раздался удивленный голос Ридана. Даже стрелять можно? Если будет мелодия, то почему нет? Воскликнул один из волонтеров, привлекающих всех к участию. Главный необычный подход к музыке. Ладно. Тогда я приму участие, быстро согласился он. Какой заполнить бланк? Переглянувшись с Машкой, я быстро поняла, что это мой шанс. Нужно лишь осторожно отобрать идею жениха. <как> осторожно подошла я к нему. Повернув голову в мою сторону, широко улыбнулся. Позвольте угадаю. Элизабет, вам нужно списать часы за занятия и получить автоматом оценку на экзамене. На пяти, если честно. Но, чувствуя себя пойманной с поличным, я постаралась со всем очарованием ему улыбнуться. «Нет, мне просто интересно, а что за необычную идею со стрельбой вы задумали? Звучит очень интригующе». «И вполне тянет на победу», — согласно кивнул он. «Но я вам не скажу, иначе не выиграю». Он виновато пожал плечами. «Мы же на равных, Элизабет. Так будет нечестно. А мне так нужны оценки выше всех похвал». Видя насмешку в его глазах, я едва не выдала свою злость. Ждет, что я буду его уговаривать или перед всеми позориться тем, что требую что-то на правах королевы Шотландии? — Ага, Понятно, тогда желаю вам успехов, — гордо сказал я, отворачиваясь. Но не успела я и сделать шаг, как услышала голос. — Ну так и быть, я могу вас взять в команду. В четыре руки шанс на победу выше. — Однако это репетиции, особенно после тренировок на полигоне, — с сомнением протянула я. Я лучше еще раз подумаю, есть ли у меня драгоценные минуты на это дело. Ваше право, но если решите вписать свое имя, бланк на столе. И не говоря мне больше ни слова, решительно шагнул в толпу и исчез. Вот наглец, Закипает от негодования, прошипела я. Только что и двух слов сказать не мог, а тут дали ему равенство. Да, вот так всегда в жизни. Никогда королева Шотландии не вписывала сама свое имя в бланк, выбирая из двух зол благо государства. Но ничего, я ему еще устрою за такое поведение в мою августейшую сторону. Отыграюсь по полной. Снова все слова забывать рядом со мной будет и делать, что я говорю. Текст Виталия Сергеева. Швейцарская конфедерация. Кантон Лозанна. Кампус и де инженерс дель университет де Лозанн. 9 марта 1937 года. Из дневника Майи, Дульяни и Ирбанвиль. Да, славно мы вчера с девчонками погуляли. Благо, было воскресенье, не надо было прогуливать, как на первом курсе. Хорошо, что тетя Роза тогда заступилась. Впрочем, потом строго-настрого предупредила, что хоть она с Кларой Цеткиной предложила праздновать в этот день, но это праздник трудящихся женщин. В прошлом же году фрау Роза Любик-Люксембург возглавила наше обществовеческое отделение нашей технической школы, и в расписании занятий в наш женский социалистический день было послабление. Сашка, сестра, спит еще счастливица. У них на энергетическом практик сегодня. Ей назовут к двенадцати, а мне к первой паре. А голова-то трещит, и так крудо. Позволили мы вчера вино крепить водочкой. Ну да ладно, пройдет. Мы же немножко. Мальчики, в основном этот Сашкин, подгон и пили. Блин, нахватался на за два года в Москве тех словечек молодежных, как сама говорит, будущих. И чего я не училась в этом императорском высшем техническом? Улетела, блин, летом к своему Пабло под Гвадалахару, а потом плакала, дура. Сгорел Пашка ее в танке. А потом и дядя Федор погиб, наш ангел-хранитель. Он, говорят, нас еще из роддома в Мехико забирал. Папа тогда весь в делах юстиции и борьбе с бандитизмом был. Да ему всегда было некогда. Революция не оставляет много времени для собственных детей. Так, кажется, тетя Нади говорила. Федор же нас после смерти мамы Атифа в 26-м в семью и взял. А как папу в 1929-м плутархиста убили, нас уже тетя Надя Крупский с дядей Сашей Арманту дочерили. Ради нас и сошлись. Они же, получается, супругами поменялись. Революционная семья, товарищество. Но мы-то видели потом, что Надежду Константину, но Александра Евгеньевича именно любовь к своим и свела. И нас они потом как родных любили. Эх, любовь, любовь. Вот Сашка все плачет, что нет у нее ребенка от Пабло. Дядя Федор там был рядом, а у него не забалуешь. Приехала в прошлом сентябре, плакала. После того, как дядя погиб, и наши из Испании ушли, рассказывать стала. Вот какая-то революция, если против одного короля за другого. Детей буржуйских потрошить. И монахинь, замученных мумиями на улицах расставлять. Ужас! Звери! Правильно, что наши оттуда ушли. Только дядю Фёдору и Пашку жалко. А вот на родину после этого всего Сашка не поехала. «Говорит, что здесь лучше выучиться, а в России из-за моей глупости мне прихода нет». «Ну да, ведь с русскими же в Испании воевали. А зачем, этого я понять не могу». Тетя Роза, конечно, про империализм все объясняла и лукавую сущность Михайловского царизма. «Но не видела я этого в Москве, когда после школ на похороны брата отчима нашего Николая Армандо поехала. Хорошо там живут. И не только тетя Рене с покойным дядей, но и рабочие их». А кварталы, инсул, трех и пятиэтажек и совсем тучерезов в Новой Москве покомфортнее, чем те, что дядя Арджани в Мексике строит. Просторнее в них, удобнее для людей. И не только жилье. Вообще там все для людей делается. Вот и одежда у нас, и инструменты электронные в ансамбле, да и мелодии все из единства. Прям онда. А штучки разные удобные женские. Ведь в эти дни императрицей себя чувствуешь, когда есть крылышки. А именно рамейская царица Мария Викторовна их на своих фабриках по всему миру и делает. Даже у нас начали по ее лицензии. Для всех. Для людей. Без грязни, треска и пафоса. А у нас трясет и не только землю. Анархистов и конституционалистов успокоили, между собой сцепились. Люди национал-социалиста Плутарха Кальеса папу убили. А дядя Жозе Азеро уже год назад самого Кальеса также от президентства отстранил. Теперь в аду горит Плутархо. Каброн вонючий. Сколько еще в комарадах таких гачо? Сразу не поймешь, где враг, а где друг. Вот вроде царизм и коммунизм враги смертные. Да и отец мой, Владимир Ульянов, врагом в России числился, его брат на отца самого императора Михаила покушение готовил, за что и пострадал. Но ни Мигель Северо, ни его клевреты, освобожденцы, ни маму, ни отца не трогали. Ни дворянства, ни баронства даже не лишили. Да и все наши родичи предели, Отучились в России, далеко не все в Мексику уехали. Папин брат Дмитрий, титул Нобеля Ромеи, получил и чин генерала медицинской службы. Брат мой Андрей, но ну, там даже в танковом училище в Мариуполе учился. Сашка, опять же, вы в ту училась, а ведь, как и Андрей, Владимировна. Странные какие-то враги получаются. Ну и ладно. Хорошо, что мы дипломатических отношений не рвали. А то, что президент Мексики Жазе Бизарио Азеро, императрица императрицу единства с рождения внучки и внука сразу поздравил. Просто ара. Дядя Жозе хороший, решительный, твердый коммунист, но, по-моему, немного набожный. Правитель, наверное, должен быть таким. Умным, жестким, но человечным. Я здесь многое поняла про социалистическую Мексику и имперское единство. Государственный капитализм пока и у нас, и у них. Я удивилась, когда прочла, что об этом в документах нашего «Интернационал» написано. Госсектор у нас больше, но в России много в собственности императорской фамилии, а это тоже, считай, государственное. Аграрные реформы, из-за которой интернационалисты с местными мелкобуржуазными помещиками Кольеса сцепились, у нас вообще по образцу России. Кварталы Вивьент многоэтажных и Госплана оттуда же. Даже гринга в наших экономиках почти равно участвуют. Отрасли их проникновения продразны. Президент Плутар Хеллиас Кольес вот пытался нефтяные промыслы, как по Конституции, положено национализировать. Он пиндеху, конечно, но в этом я с ним согласна. Но, как я слышал, дядя Азерос сказал на политбюро рано. Ему виднее, он же и генеральный секретарь. Пока не готовы мы к войне с североамериканцами. Мы уверенно растем, но экономика едва ли больше Техаса. того может, и в Испанию по просьбе Рузвельта поехали, а может, и войска потренировать, да местных социалистов поддержать. Не все ж там леваки, звери махновские. А тут еще вскоре узнали, что папу убили люди этого социал-фальксиста Кальеса. Но тогда осенью 35-го... Если бы полутархисты не начали волну против прав женщин, не знаю, не пришлось бы нашим бежать из Мексики. Родители явно к Аргентине присматривались. Но нашла женское место этого британского наймита и фальксиста Кальеса. На улице тогда почти все Челангас, жительницы Мехико, вышли. Не стали стрелять полутархисты в своих жен и матерей. Дураков нет. Там у каждой третьей в толпе была винтовка или граната. А делиты и Сальдадеры наших сразу в 17-м поддержали. Спасибо маме и тете Рамоне. Мы, наверное, не смогли бы так даже Сашка. А они, как и мексиканские революционерки, были Валькирии как компанеры товарищи или товарки вот не знаю я толком русского поняли друг друга. А то у мексиканок кабальера однополчане и пенсии не хотели им военные давать и вправе выбирать отказывали. Дремучи они у нас еще. Потому многие потом из местных революционерк вышли за коммунистов и мигрантов. Да и сейчас женщины это почти половина партии. Председатель Генерального народного конгресса Эльвия Карильо Пуэрто. Больше года до выборов, как временный президент в согласии с Политбюро правила. Сашка говорит, что почти так же с равноправием женщины в единстве, даже лучше. С абортами строже, но помощь на детей большая. Ценят же на работе и службе не за родовитость или пола по делам и способностям, но и спрашивают на равных. А за сексизм там могут и в морду дать. В России уже вывели женофобов даже в армии. Они почти как мы. Только царю у них и служение вместо Политбюро и партии. Единственное это какие падры. Вот если бы русский хорошо знала, то тоже бы в России училась. Это Сашка на лету схватывает в маму, а я в тетю Рене. Так и пишу с «Ятями и с французскими местами путаю. Вот и засела сейчас. Тетя Надя говорила, что труды классиков нужно знать в подлиннике. Капитал-то я без труда оселил, немецкий не хуже французского и английского с итальянским знаю. А вот новый курс Единой теории занятости процента и денег» издания Императорского Константинопольского университета, на русском. Бывший англичанин Иван Кейн писал вместе с Михаилом Колецким и Николаем Кондратьевым. Все сейчас зачитываются, даже профессор Розали Люксембург советовал прочитать. Говорит, что в целом по Марксу эту. И вот опять же, как по-русски, профессор Люксембург или профессоресси Люксембург? В Михайловской России всюду феминативы эти, и как разобрать? Сашка вот разъяснила, что правильно «профессоресса» с французским суффиксом или «профессориса» с английским, но говорят и «профессорица». От рамейских она и профессор. слышала, и «профессориня». Но «профессорша» про Розалию говорить нельзя. Если «через ша», то это супруга профессора. А если муж профессорессы? Блин, наборолись наши матери на нашу голову. Но надо учить. Вот как раз газета свежая. «Петроградские ведомости» передавица. В Санкт-Петербурге готовятся к торжествам по случаю двадцатилетия воцарения императора Михаила II Великого. А про женский день не пишут. У них День женщин-воинов больше празднуют. Он с тезаименитством императора нынешнего совпадает. Читала, что в декабре на него в Ростове открывали памятник боярням Дарьи Ростовской и Феодоре Пушбольской, что на Куликовом поле воевали. Героические женщины? Попробую сутки мечом помахать. Мам бы, может, и смогла, а я бы не справилась. Сашка вот тоже расхотела после Испании быть офицерессой. Успокоилась, пассионария. А вот интересно, если бы тогда в России революция победила, то что бы с нами сталось? Наста с Сашкой, может, и не было бы. А вот стал бы дядя Александр Армант министром легкой промышленности Русской Социалистической Республики, а сестра Варя художницей. А дядя Павел Армант руководил бы в Сочи республикой кино, как сейчас в Акапулько. Дядя Никола Берлинг тоже бы строил моторы и автомобили, но только в Москве, а не в Монтерее. А дядя Григол Серхио Арджани тоже по тяжелой промышленности командовал, а брат Саша плимутскую бомбу под его началом делал. В оригинале последнее плотно зачеркнуто. А дядя Хосе Азеро был бы генсеком и президентом или батюшкой в церкви, а мама с папой были бы живы. Империя единства. Россия, Санкт-Петербургская губерния, Гатчина, Гатчинский дворец, 12 марта 1937 года. А здесь, внимание у вашей императорской царственности, тронный зал императора Павла I. В свое время он повелел. Владимир слушал в полухо. Историю своей августейшей семьи он знал прекрасно и в экскурсоводах как-то особо не нуждался. Местами он и сам мог бы проводить экскурсоводам экскурсии по местам августейшей славы. Сейчас он смотрел на трон, точнее, на его подножие. Именно здесь, ровно 20 лет назад, его царственный отец убил Унтра Кирпичникова который убил тогдашнюю жену отца графиню Брасову и который едва не убил Георгия. Жалко ли ему было графиню Брасову? Сложный вопрос. Он-то сам слишком заинтересованное лицо в части того, чтобы мама с папой поженились. Да, впрочем, даже если рассуждать абсолютно абстрактно, ничего хорошего для империи из императрицы Натальи бы не получилось. Так что, да, про я. Однажды Георгий в компании братьев зачем-то разоткровеничался о том дне. Забыл почти все. Помнил только ужас и стреляющего отца. Пуля за пулей. Лицо отца было безумным, страшным, ужасным. Не дай бог кому-то увидеть императора таким. Георгий не смог это забыть. Возможно, он очень этого и хотел. Отец сегодня отказался заходить во дворец. Пригласил маму и Сашку прогуляться. Самого же Владимира отправили на поучительную полезную экскурсию, будь она неладна. Понятно, ему дали понять, что на прогулке он был лишним, с этим он готов был смириться, нашел бы чем заняться. Но зачем ему это наказание в виде экскурсии? Текст Виталия Сергеева. Информационное агентство Proper News. 12 марта 1937 года. Срочно. Наши источники сообщают о захвате активистами партии Гадар казарм британской армии Индии в Рамгахе, южнее Дели. Лидер восставших Сахан Сингх Хакна заявил о создании народной армии независимой Индии. Попытки захвата казарм в Лахоре и Читагонге отбиты с применением артиллерии. Бои на улицах этих городов продолжаются. Напомним читателям, что 8 марта в княжестве Алвар Рашпутана вспыхнуло восстание крестьян-мусульман против землевладельцев индусов, а 10 марта в Бихаре крестьяне-индусы восстали против своих мусульманских помещиков-заминдаров. По нашим данным, руководит всеми крестьянскими восстаниями промарксистской Кисан Сабха. Партия Гадарка, как и Кисан Сабха, создавались иммигрантами в Америке. Похоже, что Индию, освобожденную от британской зависимости, толкают в пожар межрелигиозной межклассовой борьбы. Призыв полупарализованного Махатмы Ганди о ненасилии снова не услышан. Империя единства. Россия, Санкт-Петербург, Николаевский мост, 12 марта 1937 года. Город украшали. Пусть уже 20 лет Петербург не был главной столицей империи, но государь-император повелел главное празднества юбилея своего воцарения провести именно здесь. Что, в общем, понятно. Именно в Питере происходили главные события тех бурных дней, и именно сюда прибыл Михаил II после манифеста о воцарении. 20 лет. Бурные два десятилетия. Или, лучше сказать, два десятилетия бурных лет? Впрочем, какая разница? Не суть. Да, завтра праздник. Но у Егора Ивановича сегодняшний день был особым и важным, возможно, не менее важным, чем завтрашние официальные торжества. Ровно 20 лет назад он шел рядом со своим отцом на той революционной демонстрации. Все были возбуждены пели какие-то песни, выкрикивали лозунги. Они тогда свернули с Большого проспекта на шестую линию и двигались к набережной. К этому вот мосту. Земли и хлеба. Куда и зачем они двигались, вряд ли бы смог объяснить и рядовой участник тех событий. Шли туда. Зачем? За светлой жизнью. И чтоб хлеба всем, и долой войну, и чтоб все по справедливости. Для десятилетнего Егорки эти все лозунги значили мало. Ну, про хлеб разве что. С хлебом было трудно. А в остальном вся эта революция была для него чем-то сродни праздника вседозвольности. Было весело и интересно. Пока по ним не начали стрелять. Нет, поначалу все было хорошо. Посланные против демонстрации казаки отказались выполнять приказ и просто проехали сквозь толпу под радостные крики и приветствия. Но вот солдаты лейб-гвардии финляндского, пусть и запасного полка, не стали бротаться с демонстрантами и тем более не побежали. Они выполнили приказ и открыли огонь. Поверх голов. В основном. Но толпа дрогнула и побежала, давя всех, кто имел несчастье упасть. Егор тогда тоже упал, но ему повезло, его не затоптали. Да, беспорядки тогда подавили. Где-то словом, а где-то и огнем. В те дни никто никого не жалел и погибло немало народу. И среди революционных масс, и среди эксплуататоров. Массы громили магазины, и склады, вешали на фонарях и деревьях всякого рода офицеров и даже студентов почему-то. Власти пытались как-то навести порядок, но в тот день казалось, что царизм вот-вот падет и власть перейдет к революции. Революция. Егор Иванович часто задумывался, а что было бы, если бы в те дни революция победила? Что было бы, если бы Николай II не отрекся, на трон не взошел его брат Михаил? У Егора не было ответа на этот вопрос. Конечно, что называется перед глазами, был пример революционной Франции, пример ее гражданской войны, пример того, как для спасения страны пришлось вновь устанавливать монархию. И как два десятка лет некогда процветающая страна никак не могла выбраться из той бездны, в которую ее обрушила очередная революция. Впрочем, французам не привыкать, у них каждый полвек революция. Как было бы в России, поди знай, может и куда хуже. Не зря сказано про русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Но бог и судьба избавили Россию от такого испытания. Прошло уже 20 лет с того дня, когда десятилетний Егорка лежал на шестой линии и с ужасом глядел на перепрыгивающих через него, ожидая смерти или как минимум жестоких увечий. Толпа слепая безумна особенно когда побежит, охваченный ужасом. 20 лет. Революции не случилось. Михаил II правит империей уверенный во благо, а народ с уверенностью и с оптимизмом смотрит в свое будущее. И в будущее своих детей. И внуков. Сам Егор Иванович истепенился. Женился. Трое деток вот. Выучился на хирурга и практикует. Батя его из простого рабочего вырос до начальника цеха Путиловского завода. Правда, сам капитан медицинской службы Егор Знахарев стоял сегодня на мосту в своей новенькой офицерской форме. Да, пришла повестка по мобилизации. Частичный. Усмешка. Так что капитан Знахарев отправляется в войска. Куда? Бог весть. Куда пошлют? Империя наша необъятна. Хирурги везде нужны. Близится новая большая война. Империя единства. Россия, Санкт-Петербургская губерния, Гатчина, 12 марта 1937 года. Зайдешь? Нет. Саша хихикнул. Маша ехидно уточнила у сына: Может, тебе под влепить? Поднятые возмущенно брови. И это еще за что? В порядке профилактики. Поднимаю руку, останавливая нарождающееся препирательство. Конечно, я туда не зайду. Не уверен даже, что я туда зайду на смертном адресе своем. Точнее, наверняка не стану заходить, мало ли. Вдруг обрушу все то, что строил тут десятилетие, что строили мы все вместе. Да, сегодня у нас юбилей. Нет, официальный юбилей будет чуть позже. Завтра. 20 лет со дня моего воцарения. Общегосударственные торжества всеимперского масштаба. Завтра Санкт-Петербург станет центром грандиознейших торжеств. Демонстрации, военный парад, гуляния. 20 лет царствования. Можно даже подвести какие-то итоги. Но это потом, завтра. Сегодня мы скромно, частным порядком. Гатчина, грот, место моего попаданства. Я не зайду в грот, эхо. Мы не войдем во дворец. Я не был в нем вот уже 20 лет. И не хочу. Слишком свежи страшные воспоминания. Нет, сегодня мы просто приехали сюда. Просто постоять. Зачем? А, бог весть. Возможно, чтобы заглянуть в глаза бездне. А может просто посмотреть в глаза друг другу. Настрое. Трое посвященных в тайну. Страшную и прекрасную. Маша усмехнулась. Уже решили, каким будет семейное прозвище еще одной Марии? Сын пожал плечами. Мия. Смех. Хо, мама Мия! В Италии, конечно, оценят.